Глава 41. Алиса. «Полный покой. Никаких физических нагрузок в течение следующих пяти дней. Обязательно носить повязку». Врач пишет что-то в листке. «Сижу в кабинете и слушаю в полухо. Не первое мое растяжение. Как справляться, знаю. Здесь мази и обезболивающие». Протягивает у меня листок. «Через пять дней придете ко мне. Дату визита я тоже написал». Сделаем контрольный снимок, посмотрим, как срастается, и подберем восстанавливающую терапию. О спорте забыть минимум на два месяца. Это я тоже знаю. Кусаю губы, сдерживая слезы. Пока собирались к врачу, успели поболтать с испанцами. Конечно, они отказали. Не сообщили это прямо. Посочувствовали, что я получила травму. Но по лицам было понятно, что я им больше не интересна. Надо будет поздравить Есю по дороге домой. Хорошо, спасибо. «Вздоравливайте, Алиса. До свидания». Оперевшись на костыли, выхожу в коридор. Там уже кружит мама. Ей позвонили в первую очередь. Такие правила. Тренер всегда держит родителей в известности и плевать ему, что мы уже совершеннолетние. Мама встречает меня со слезами на глазах, тянет руки и обнимает крепко. Я еле стою на одной ноге. Костыли давят подмышки, поэтому опираюсь на них по минимуму. «Родная моя». Схлипывает на моем плече, гладит спину. Как ты себя чувствуешь? Нога болит, мам. Ты чего ревешь? Я же живая. Не хочу рыдать в больнице. Я проплакала всю дорогу сюда. Хватит с меня публичного позора. Теперь только в своей комнате. Хотя я ведь не доползу до второго этажа. В общем, я обречена. Переживала за тебя сильно. Говорит искренне и снова заходится в рыданиях. Вот как с этой женщиной быть? Такое ощущение, что я золото олимпийское проиграла или ее мечту всей жизни сломала. Но нет, ведь единственная, кто должен реветь — я. Дай мне несколько минут, я успокоюсь и поедем. Давай тогда сядем, тяжело стоять. Мы и правда опускаемся на скамейку. Выходит доктор, хмуро нас осматривает, а я только пожимаю плечами, одной рукой обнимаю рыдающую маму. Свободный достаю телефон. Там сообщение от Демьяна как дела чемпионка делаю фотку затянутой в повязку ноги и отправляю я даже в кроссовку влезть не могу боль адская поэтому меня еще ждет квест по надеванию носка мама должна была привезти шерстяные из дома на дворе уже декабрь и я понятия не имею как буду ходить в универ даже когда отек спадет это же все равно неудобно дема звонит тут же рассказываю ему все что случилось Мама продолжает рыветь, слушая историю, причитает над ухом. Измайлов спрашивает, нужно ли за мной приехать, или, может, стоит что-то привезти. Обещаю отправить ему список, который мне выдал врач, и прощаюсь, потому что слишком много сырости мы развели в поликлинике. Надо уже ехать домой. Не знаю, каким чудом держусь. Кое-как поднимаю маму, уговаривая ее уехать. Нервничаю, конечно. Злюсь, но стараюсь не срываться. Что же теперь будет? «Ну что будет, мам?» — спрашиваю, загрузившись в машину. «Квест еще тот, конечно. С твоей спортивной карьерой?» Закончилась она. Впервые произношу это вслух. Такая досада берет. И не знаю, из-за чего сильнее. Из-за нелепых попыток мамы посочувствовать или из-за того, что я и правда вылетела в утиль. Пока я восстановлюсь, пройдут все турниры, а дальше выпуск из универа, и никто меня поддерживать не станет. Так что проехали. «Давай сегодня не будем об этом». Отворачиваюсь к окну и до боли кусаю губы, пока внутренности жрет от несправедливости. Но почему так? Почему стоило подобраться к желанной цели? Жизнь отбросила меня назад. Испания и правда была моим последним шансом, а теперь придется идти по пути, который все время предлагал папа. Я не готова. Я не хочу. Мне нужна была эта возможность, чтобы доказать всем, и в первую очередь себе самой, что я могу выбирать свой путь, что это мое на 200%. А теперь что? Мы паркуемся у дома. Уже стемнело, и я с трудом представляю, как доберусь на костылях, хотя бы до крыльца. Я после марш-броска до машины чуть без рук не осталась. До сих пор больно. «Сейчас я тебе помогу, Алиса», — говорит мама и выходит из машины. «Я жду. Влезать с больной ногой задачка сложнее». В машину я села почти без проблем. Просто подтянула правую ногу. А вот выходить... Доползти что ли до другой дверцы сзади и выбраться, опираясь на здоровую стопу? Пока, я думаю, открывается дверца. Слишком быстро как-то для мамы. Сначала в нос бьет знакомый запах мужского парфюма, а потом я вижу взволнованное лицо Демьяна. Доставка прибыла. Курьер готов донести прекрасную принцессу до кровати. Улыбается широко. Смотрит то на меня, то на ногу. Потом замечает костыля и хмурится. Ну да, принцесса временно разжалована из своего статуса. «Привет». Я рада видеть Демьяна и рада, что он сходу не расспрашивает ни о чем, хотя я вроде бы все рассказала. «Я бы с радостью тебя похитил», — наклонившись, шепчет Дёма. «Но есть вероятность, что тогда твоя мама открутит мне яйца». «Это скорее сделает папа». Хихикаю и обхватываю его шею. И я не хочу оставлять её сегодня одну. Она перенервничала сильно. Все мы перенервничали. А теперь на меня нашло дикое опустошение. Я бы с радостью съела что-то очень жирное, приняла душ и завалилась спать, желательно до послезавтра. Окей, на меня-то выгонять не станешь? Не буду. Мне ведь нужно поплакать в чье то плечо.